Голова третья. Красная шапочка обернулась и увидела лохматое, но выглядевшее вполне добродушно существо. «Ой, как вы меня напугали! Я уж думала, что вы и есть тот самый страшный волк!» Волк хихикнул про себя. «Никогда еще не случалось такого, чтобы его кто-то не узнал». Красная шапочка. Шарль перо Один раз Яна пришла в себя, будучи в пути. Она приоткрыла глаза, застонала. Вокруг было темно, душно. Только спустя минуту осознала, что духота из-за мешка на ее голове. До ушей донесся характерный гул, потом девушка ощутила тряску. Почему-то все чувства возвращались по очереди. «Она в машине. Это точно. И лежит головой на чем-то горячим. Потом эта горячая шевельнулась. Нога? Рука? Скорее, нога». Яна приподняла руку... Подтянулась к голове, чтобы снять мешок. Вдруг к носу прижали что-то. Она вдохнула противнейший хлористый запах и снова отключилась. И опять пробуждение. На сей раз к добавилась головная боль с жуткой сухостью во рту. Открыв глаза, девушка воззрилась в потолок. Деревянные лаги шли через каждые полметра вдоль всего потолка. Потом взгляд медленно перетек на стены, бревенчатые. Все из дерева, но добротное. Ни сучка, что называется, не задоринки. Вот и окно полукруглое с темно-коричневой рамой. Интересно, сейчас ночь? Темно что-то. Яна кое-как приподнялась на локтях. И кровать из дерева, притом все элементы из цельных бревен. Толстеньких. И из-за чего ложе оказалась прямо-таки сказочным. Но матрас мягкий. Подушек моря, одеяло лоскутное, да что за... «Сейчас в дверь войдет папа-медведь и задаст известный вопрос, кто спал на моей кровати». Напротив окна разместился письменный стол с лампой, вполне себе современной. Вдоль противоположной стены вытянулся шкаф-купе. О, взгляд девушки резко переместился на столбику у подножья кровати. На этом столбике краснелась ее бейсболка. Так, заскрипели шестеренки в прохлороформенном мозгу. Ее сюда принесли. Уложили в кроватку, заботливо сняли кепочку. А больше ничего не сняли. Яна заглянула под одеяло. Майка со штанами на месте. А лифчик где? В страхе схватила себя за грудь. И снова скрип шестеренок. Да она же в бане была. И лифчик не надевала. Угу. То есть тот, кто ее сюда притащил, абсолютно беспардонно мог пялиться на ее грудь. Где же Олимпийка? Замотала головой, та висела на спинке стула. Яна натянула на голову любимую бейсболку. Затем сползла с кровати, ноги тут же утонули в длинноворстном ковре бежевого цвета. Первым делом девушка подошла к окну. «Божечки-ежечки, вокруг лес густой, потому и кажется, будто ночь. А вот над верхушками гигантских сосен и елей разовело предрассветное небо. Что еще за избушка на курьих ножках? Сейчас же вспомнилась история, рассказанная Томой про убитую девушку и возможного маньяка. А если это он? Тот самый маньяк!» «Извращенец, сказочник!» «Так, где дверь?» С каждой стороны от шкафа было по двери. Я наметнулась к одной, но попала в ванную комнату. Даже ванна стилизована под деревянную катку, только широкую. Красиво, черт побери. Но нельзя отвлекаться. И побежала к другой двери. Вот, то, что надо. Она вышла и сразу увидела перила, а лестницу, ведущую вниз. Однако не утерпела и посмотрела вправо. Там коридорчик вел еще как минимум двум комнатам. Яна покошачьи перебралась на первую ступень лестницы, вроде не скрипит. Так и перемещалась по шажочку, а после замирала на пару секунд. Внизу было, ну, просто шикарно. Надо сказать, у маньяка явно есть вкус». Лестница заканчивалась площадочкой полукругом, а дальше начиналась просторная гостиная с камином, тремя диванами, столом у большого полукруглого окна, стеллажами, всяческими предметами интерьера, люстры в виде разветвленных оленьих рогов. Да, это комната по площади, как весь первый этаж тетиного дома. И дерево, везде дерево. Ой, какие миленькие подушечки на диванах, меховые. Подкралась Яна к одному из диванов и потрогала подушку. Так, все. Дом шикарен, подушки еще круче, но надо выбираться из этого сомнительного рая. Пряничный домик тоже был очарователен до поры до времени. И где выход? Девушка покрутилась. Гостиная переходила в кухню, два помещения разделяла между собой широкая квадратная арка, притом арка с полочками, заставленными опять же всякими штуками, а когда Яна пригляделась, обнаружила зверушек из глины, в основном волков и медведей в разных позах. А сама кухня, ох, ей бы домой такую. Но для начала надо выбраться отсюда. Тогда, может, и кухня будет. Хотя, Вадик скорее удавится, чем купит подобное. Яна пересекла гостиную и оказалась перед высокой дверью. Аккуратно повернув ручку, легонько толкнула ту. Не заперта. Наконец-то улица. Сейчас стало значительно светлее. Опа! не забора вокруг, ни ограды. Территория перед домом была ухожена имелись тут и другие строения, однако через двести метров начинался густой пригустой лес. «Это чего такое?» – пролепетала Яна, когда пробежалась вокруг дома. «Лес везде. А дорога? Дорога-то где?» Если она сунется в лес, то... Телефона при ней нет, а ориентироваться на местности так и не научилась. Но как же быть тогда? Девушка подошла к границе территории, развернулась к дому лицом. Избище, по стоимости стремящееся к неприличным шестизначным величинам, казалось чем-то нереальным, невероятным, ведь стоял этот шедевр зодчества посреди чертового леса. Как? А может, она все еще в отключке? И это все некий перформанс измученного сознания. Яна попробовала себя ущипнуть, однако в этот момент послышался треск веток за спиной. Девушка на деревянных ногах повернулась к источнику шума. В глазах аж задвоилось от увиденного. «Ой!» — слетело с губ. Волк. Черный, размером с английского дога, с багровыми глазищами. Он опустил голову чуть ниже холки, обнажил клыки и сделал шаг вперед. Тогда же Яна сделала шаг назад. Через мгновение последовал еще шаг. Девушка собралась было закричать, но из открытого рта не вырвалось ни звука. Зверь тем временем медленно пошел на нее. Кроме как развернуться и побежать обратно в дом, ничего не оставалось. Яна сорвалась с места, взлетела на крыльцо и забежала в дом, после чего схватила напольную вешалку, что стояла рядом, и подперла дверь. Вдруг ручка дернулась, но дверь не поддалась. Сердце того и гляди, выскочит из груди. я настояла и смотрела, как завороженная на ручку, но тут ее отвлекло явное цоканье по половой доске. «Что?» – простонала несчастная. Волчище стоял в гостиной у лестницы, видимо, есть в дом и запасной вход. Зверь снова пошел на нее медленно, даже расслабленно. Яна же начала пятиться в сторону кухни. Все, вот и смерть пришла. Сейчас волчара откусит что-нибудь жизненно важное, а потом явится еще маньяк-хозяин и разделает ее хладную тушку. Вон у него, какие огромные кастрюли, там и сварит». Бедняжка обогнула длинный обеденный стол и уперлась поясницей в кухонные шкафы, успев треснуться головой о верхние полки. А зверь продолжил идти. Когда же приблизился к столу, что-то изменилось в волке. Непонятно, что именно, однако изменилось абсолютно точно. Но вот он встал на задние лапы, а передние поставил на столешницу. И через пару мгновений шерсть начала словно втягиваться в кожу, менять цвет. Картина происходящего была не слишком приятной. Особенно, когда тело стало почти человечьим, но вот черты еще сохранялись звериные. Яна вцепилась пальцами в край кухонной тумбы и окаменела. А через минуту перед ней стоял здоровенный, голый мужик. Благо стол прикрыл хозяйство, однако кучерявость чуть ниже пупка просматривалась на отлично. Но ужасно даже не это. В лице не то звери, не то человека Яна узнала того самого лесника из маркета. — Здрасте, — молвил низким хрипловатым голосом голый гризли, на что девушка дернула головой, а следом у нее заморгал правый глаз сам по себе. — Вы... — сглотнула слюну. — Вы... кто? — Евгений. — Волк Евгений? И только сошла первая волна шока, как раздался очередной звук цокающих ноготков по полу. На сей раз кто-то быстро-быстро семенил из гостиной в кухню, а остановился за толстой ножкой стола. Яна перевела стеклянный взгляд с лица лесника на пол рядом с ножкой, и оттуда показался сначала черный блестящий нос, потом серая мордочка, а дальше два оранжевых глаза. В ту же секунду Яна рухнула на пол. Очнулась скоро, правда не на полу, а на одном из диванов. Слева от нее на втором диване выседал Евгений. К счастью, уже одетый в черную футболку и черные джинсы, но босиком. Ноги были перепачканы в земле. А вот на ковре, рядышком с лесником, сидел щенок и дербанил, очевидно, его тапок. «Объясните мне, что здесь происходит?» Яна осторожно присела, подобрала под себя ноги. Кстати, а куда делись кеды? «Я ведь случайно здесь оказалась». «Ну, я бы так не сказал». Злорадно ухмыльнулся гигант и откинулся на спинку дивана. «Ага, так». «Я сплю?» – забормотала себе под нос. «Я точно сплю. Да-да. Бывают такие сны, слишком реалистичные. Я видела вас», – бросила испуганный взгляд на мужчину. «В магазине. Удивилась вашим ненормальным габаритам Поговорила с косейшей о вас». С каждым ее словом брови лесника поднимались все выше. «Она согласилась со мной, что деньги надо возвращать независимо от суммы. Все отложилось на подсознании». «И сейчас мозг воспроизводит произошедшее в виде вот этой...» Окинула взором гостиную артхаузной сказки и странно хихикнула. «Осёмыч говорил, вы в здравом уме», — покачал головы мужчина. «Да, но деваться уже некуда. Итак, теперь моя очередь». Сложил руки на груди чернобровый хозяин избищи. «Вы мне нужны для дела. Дело весьма деликатного». «Местные не подходят по причине узнаваемости, а вот вы то, что надо». «Для какого такого дела?» да Даяны потихонечку начало доходить, что она далеко не в артхаусном сне. «Вот для этого», — указал пальцем на щенка, продолжающего жевать тапок, который уже превратился в слюнявую тряпичку на подметке. «Собачку выгуливать хотите?» На эти слова глаза Евгения побагровели, А из-под верхней губы клыки показались. «Он не собачка!» Прорычал со злостью, от отчего Яна чуть снова не отключилась. «Он ребёнок!» А через секунду мужчина вернул себе прежний облик и состояние души. «Правило номер один. Никогда в этом доме не называть истинного волка собачкой. Услышу, ещё хоть раз сожру. Так, продолжим. Вы должны сделать из этого щенка разумное создание». Он в силу некоторых жизненных обстоятельств не оборачивается. Полагаю, не обучен. Ребенку требуется воспитание и забота. Собственно, этим вы и займетесь. Если справитесь, отпущу домой в полном здравии». Яна только и могла что хлопать широко раскрытыми глазами. «Дальше. Правило номер два и три. Попытаетесь бежать, сожру. Будете истерить?» кивну ей. «Сожрете?» «Именно. Людей я на дух не переношу. Вы отвратительные создания, которые губят все прекрасное, что есть в природе. Поэтому с большой радостью вгрызусь вам в глотку, если, конечно, дадите повод». «Ок», — тряхнула головой девушка. «Даже если предположить, что все происходящее правда, то... Зачем я-то вам нужна? Неужели нет в округе вам подобных?» «Увы, нет». «И все равно не понимаю». «Да все просто, как два пальца об асфальт. Вы женщина, он ребенок». «Материнский инстинкт и все дела». «Ну, женщина. И это вовсе не значит, что я умею обращаться с детьми, тем более с такими». Посмотрела с недоверием на щенка, который успел задремать. «Придется научиться», — хмыкнул волк. «Жизнь вообще полна разочарований». «А вы... вы же того...» «Чего-чего я...» — сверкнул очами. «Истинный волк, научите сами. Ваш же ребенок». «Во-первых, не мой «Во-вторых, я мужчина и не должен нянькаться с детьми, на это есть самки. В-третьих, я волк-одиночка, и мой дом сейчас напоминает обитель хаоса. Всюду разруха!» Яна еще раз огляделась. «Где хаос? Где разлука? Интересно, что бы сказал этот чистоплюя, кажись, в ее родных пенатах? Хотя ничего бы не сказал. Сожрал бы. У меня есть время немного подумать, точнее осмыслить все?» «Пожалуй, да». Задумался волчище. «Завтра с утра приступите. А сейчас можете побродить тут, разведать обстановку. Основные правила вывешу на холодильнике, так завтра. Сегодня в силу незнания, так и быть, позволю лишнего». Затем он поднялся. «Ах да. Мы в окружении непроглядных лесов, сотовой связи нет». Попало так попало. С такими мыслями Яна поднялась на второй этаж и зашла в ту самую комнату, где очнулась. Вот непонятно, что лучше – маньяка повстречать на своем пути или оборотня националиста с комплексом неполноценности. Ишь, как на собаку завелся. А по сути ты и есть собака. Злая. Яна посидела за письменным столом, полежала на кровати, постояла в центре комнаты, походила, голова кипела. Ну что за бред, какие оборотни, какие избушки посреди леса. Хорошо, ее действительно украли, нагло, вероломно, но перед этим усыпили, выходит. Волки-звери могут быть элементарной галлюцинацией. А по факту есть психопат. Он же лесник. Есть дом его и собака при нем, щенок. Однако, что странно, дом хороший, чересчур даже. Собачка маленькая совсем, не то что питбуль какой без намордника. Все это не сходится с образом чокнутого фрика. Или сходится. Может, у него в подвале пыточная. Или вообще он людоед. Или насильник. Или людоед-насильник. И да... «Убитую женщину в лесу нельзя сбрасывать со счетов». Он сказал, можно разведать обстановку. И начать стоит со второго этажа. Девушка снова вышла из своей комнаты и направилась вправо. «Что тут?» Отворила очередную дверь. «Ага, так и думала. Еще одна спальня, только мебель попроще и манеж детский в уголочке». «Это как? Кто у него в манеже спит?» ни щенок же». Потом Яна заметила в этой комнате еще дверь. И через нее попала в ту самую ванну с каткой. Выходит, одна ванная на две спальни. Ладно. Следующее помещение напоминало скорее комнату отдыха. Тут было пустовато, диван большой у стены, стеллажи с книгами, а по центру на полу огромный ковер. Еще имелся выход на... балкон? Яна открыла стеклянную дверь и попала на веранду. Ой, какая прелесть! Плетеная мебель и потрясающий вид на лес. Но скоро Яна заметила хозяина. сих лесник дровишки рубил. Вальяжно так. Брал бревнышко, ставил на чурбан и топориком разок хрязь, бревной пополам. Что странно, по-прежнему разгуливал босиком. Пора на первый этаж. Вот на первом было куда разнообразней. Помимо уже более-менее обследованной гостиной с кухней, Яна обнаружила в другой части дома котельную с электрогенератором, еще одну ванную с туалетом, кладовку и батюшки Светы. Зимний сад с бассейном. Здесь же и был второй вход в дом. Бассейн. Как? Как вообще этот терем? Выстроили ли посреди чащи? Ни дорог, ни тропинок. Вертолетами, что ли, завезли, уже готовый. Вдруг желудок неприятно скрутило. Потом глянула на часы. Середина дня. А во рту маковой росинки еще не было. Интересно, в холодильник заглянуть без разрешения можно? Или лучше спросить? Лесник все это время самозабвенно колол дрова. Получалось у него это легко, непринужденно, а полейница под навесом неторопливо росла. «Волк Евгений!» раздалось у него за спиной, от чего тот выпрямился. «Можно просто Евгений!» произнес на развороте. «Чего вам?» «Могу ли я воспользоваться вашими запасами?» «Колодильником, что ли?» воткнул топор в чурбан. «Ну да». «Пользуйтесь. У меня все равно все отдельное». Потом Яна прикинула в уме. Раз ей велено приглядывать за щенком... «Его же и кормить, по идее, надо». «А мисочки щенка где?» В этот момент мужчина набычился, но я она опередила. «Нет, нет, вы не подумайте. Я вовсе не отношусь к нему как, э, ну, сами понимаете. Просто вряд ли ребёнок...» Кое-как выдавила из себя. «Будет есть ложкой, сидя за столом». «Боже, какой маразм!» «Значит, кормить с рук. Никаких мисок. Вы мне должны его вытащить из звериной шкуры, а не загнать туда навечно». «Понятно...» и пошла обратно в дом, что ничего не понятно. Яна зашла в гостиную осмотрелась в поисках животного. «Эй, ты где? Куть-куть-куть!» «Никаких куть-куть-куть!» Раздался злобный голос на грани рева с улицы. Аж душа в пятке ушла от такого ора. «Псих!» щенка завел и считает его ребенком. Совсем крыша от одиночества поехала. «Так, где же ты есть?» Пришлось идти искать. Яна обошла первый этаж, потом второй. Может, вообще на улице? Тогда вышла на веранду, встала у перил. «Я, конечно, извиняюсь!» — крикнула леснику сверху. «Но где оно? Он!» «В доме!» — зыркнул на нее недобро. «Разуйте глаза, мадам! И главное, следите, чтобы дверь в зимний сад была закрыта!» «Чтобы собака и не умела плавать?» «Блин! Бассейн! И почему не сказать сразу, что можно, а что нет?» Яна чуть ли не кубарем скатилась с лестницы и помчалась в зимний сад, а там, по всем законам подлости, щенок из последних сил бултыхался в воде, потом затихал и шел на дно, потом опять пытался всплыть. — Да в рот мне ноги! — вскрикнула Яна и торпедой нырнула в воду. Тут же подхватила волчонка, отплыла к месту, где могла стоять. Щенок же еле-еле дышал, выбился из сил, но все же заскреб лапками по ее плечу, а следом уткнулся мордочкой в шею. «Что тут творится?» — ворвался в сад лесник. «Я же сказал!» Но девушку захлестнула злость. Она посмотрела на него с ненавистью. «Ты не предупреждал. Какого черта вообще? Твой детеныш чуть на тот свет не отправился. И я не виновата. Сказал он, сказал, жопу показал. Кто бы знал, что щенок плавать не умеет. Как так? Они все умеют!» «Потому что он не собака!» — заорал в ответ. «И да, я не предупредил, но где твои мозги? Я же объяснил, что он ребенок. Ты бы своего ребенка тоже одного опустила в бассейн». «У меня нет детей!» «И?» Ох, как Яна свирепела, когда на нее начинали незаслуженно орать. Так и сейчас. Этот медведь ревел на весь дом, а по сути сам виноват во всем. В итоге девушка размахнулась и плеснула в него водой. Но реакция у этого гиганта была отменная, отскочил за секунду. «Еще раз и...» Процедил он. «Сожрешь? Да подавишься! Если бы не я сейчас, он бы утонул!» Прижала к себе щенка, который сидел слишком спокойно для собаки. Да хоть волка. Яна добрела до лестницы, выбралась из воды. И пошла на выход, периодически поскальзываясь на плитке, кои были выложены полы в саду. Потом все-таки разок свалилась, но уже на паркете. А лесник... Провел рукой по лицу, затем выдохнул. Как же хотелось порвать ее в клочки. Но ведь правда спасла же.